Глава пятая. Платье. Буквально за одно мгновение нервы накалились до предела. Я сделала шаг назад и спиной уперлась в стену. Открыла рот, но ничего не смогла произнести, ведь волнение затопило до такой степени, что я даже думать нормально не могла. Взгляд Ланге ощущался физически, тяжелый и ранящий. Скользил по голой коже, будто лезвие стального ножа. Я с лихвой ощутила внимание этого мужчины. Впервые он смотрел прямо на меня, а не сквозь. Обжигал и обращал в пепел. Ланге встал с кресла и походкой ленивого хищника направился в мою сторону. Я вздрогнула, сильнее вжалась в стену и выставила руку вперёд так, словно подобный жест мог действительно защитить. «Я... Прикройся». Ланге будто бы не заметил того, что я хотела что-то сказать. Он взял платье, которое лежало на стуле, и бросил мне. Только после этого я поняла, что до сих пор была обнажённой, и мужчина успел увидеть намного больше, чем я вообще когда-либо показывала кому-то из противоположного пола. Я очень быстро оделась, наверное, буквально за пару секунд. Но платье было обтягивающим, а на мне всё ещё не имелось нижнего белья. Поэтому я скрестила руки на груди, прикрывая значительно выделяющиеся затвердевшие соски. Ланге стоял слишком близко, нарушал все допустимые границы, но это ему было безразлично. Он явно не задумывался о моём комфорте. «Ты была в моём кабинете. Я не сразу нашла, что ответить, и чувствовала себя сейчас воришкой, пойманной с поличным. Правда, почти так и было. Да, была. Но это лишь потому, что я не знаю, чего от вас ожидать. Вы не отвечаете на мои вопросы, а меня это беспокоит». «Вот зачем я вам? Почему нужен этот спектакль? И почему я? Это всё очень ненормально». Ланге прервал бурный поток моих вопросов. Практически болезненно массивной ладонью сжал подбородок и, заставляя посмотреть в его холодные глаза, сказал «Забудь дорогу в мой кабинет». И в этот момент я поняла, что слышала эту фразу в первый и последний раз. Больше Ланге повторять её не будет. Мужчина разжал пальцы и положил ладони в карманы брюк. «Объясните мне хоть что-нибудь». Я скользнула в сторону и отошла на несколько шагов, значительно увеличивая расстояние между нами. «Я тут потому что на кого-то похожа?» «Нет». «Значит, я ничья то замена?» Спросила, и хоть мужчина ничего не сказал, я поняла, что ответ положительный. «По какой-то причине Райнеру Ланге нужна была именно я». Мужчина пошёл к двери, но я успела задать ещё один вопрос. «Сколько времени всё это будет продолжаться? Сколько я буду рядом с вами?» «Пока я этого хочу». Он больше не смотрел на меня. Вышел за дверь.